Глава 13 Утренняя атмосфера центрального офиса холдинга «Диверу» ничем особо не отличалась от вчерашней. Разве что Джена выглядела не по обыкновению хмурой и неприветливой. Даже не посчитала нужным поздороваться при нашем появлении. Просто сделала вид, будто бы нас не существовало. Алексия так и вообще на рабочем месте отсутствовала. «Доброе утро!» невозмутимо поприветствовала подругу первой. Всем своим видом старалась показать, что меня нисколько не тронуло витающее в воздухе напряжение. Пусть это и было не так. Но рука Джеймса, крепко сжимающая мою ладонь, как ни странно, придавала сил изображать искренний пофигизм. Поэтому последнюю удалось на удивление легко и непринужденно. «Доброе!» появился в дверном проеме своего кабинета Аарон. Подруга же снова промолчала, усиленно рассматривая чего-то там на экране ноутбука перед своими глазами. — Дженна? — выпростительно приподнял бровь генеральный в дополнение к сказанному ранее. По веснущатому лицу девушки проскользнула мученическая гримаса, но она быстро взяла себя в руки и выдавила подобие доброжелательной улыбки. «Не в мой адрес, конечно же». «Доброе утро, Джеймс», — проговорила девушка вполне себе приветливая. «И тебе», — открыто улыбнулся в ответ Врюнет, тут же разворачиваясь ко мне лицом. «Вернусь за тобой в вдвое. И прежде чем я успела открыть рот, чтобы выразить очередное возмущение по этому поводу, прислонил указательный палец ко моим губам, не позволяя исполнить задуманное». «Как минимум для того, чтобы ты вернула мне машину», — усмехнулся в довершение. «Шах и мат тебе, Ари, Блэр!» Не видела своего лица в данный момент, но могла бы поклясться, что совершенно точно покраснела. Учитывая заинтересованный взгляд со стороны Аарона, так и вообще. Еще больше, чем мгновение назад. «Да и от совместного обеда я тоже не откажусь, если что». Дополнил Джеймс, весело подмигнув. Или у тебя снова домашнее задание не выполнено? Прежде чем я вновь нашлась со словами, подарил мне легкий поцелуй в висок, после чего развернулся на выход. Ответа он и не ждал. И сам все прекрасно понимал. В пол второго бросило ему даже громче, чем собиралась изначально. Если уж я и поддамся воле этого мужчины, так на своих условиях. — Договорились, — ухмыльнулся Джеймс, прежде чем покинуть пятый этаж. Идиотская улыбка расплылась на моем лице сама собой. Возможно, потому что я до сих пор чувствовала прикосновение его губ, которое грело даже больше, чем самый жарко растопленный камин. И не сразу заметила, что Дженна сверлила меня пристальным придирчивым взглядом, в то время как Аарон... Вернулся к себе в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Ну что ж, пора бы уже исполнить запланированную еще с утра часть обязательной программы на сегодня. И без этого из графика выбилась. «Прости, дорогая», — обронила я виновата. Сделала шаг по направлению к рабочему столу, за которым сидела Дженна. Младшая Элмерс приподняла бровь, так и не отведя взгляда от прежнего занятия но больше никак не отреагировала. Я же остановилась в нерешительности, смущенно потупившись. «Я была не права», — добавила тихо, — «прости, и сама не зная, что на меня нашло». Стоять вот так, будто вызван на ковер, и теперь решали отчислить ли меня из статуса подруг или так и быть смилостивиться на этот раз — не самое приятное ощущение. Но и лишать себя общения Дженны тоже не хотелось. В конце концов, за последние дни я внезапно осознала, насколько же она действительно дорога и нужна мне. Может быть, раньше было иначе. Но сейчас... Можешь в отметку побить меня степлером. Я не против. Предложила первую альтернативу разрешения конфликта, который только пришла в голову. Подруга недовольно поморщилась, бросив мимолетный взгляд в сторону озвученного канцелярского предмета Но уже вскоре ее заразительный смех наполнил стены приемной. Я же смогла позволить себе облегченно выдохнуть и подойти к ней, чтобы обнять. «Так и быть, на этот раз обойдемся без крайних мер», — продолжила хохотать Джена, сжимая в ответных объятиях. «Но в следующий раз, если ты снова забудешь, где там у нас правильные берега, я тебе точно по голове съезжу чем-нибудь потяжелее». Притворно угрожающим тоном завершила она. «Да, если что, давай уж сразу, чтобы мне потом долго не мучиться». Охотно согласилась я. «Мир?» Девушка кивнула, немного отстранившись, а во взгляде серо-голубый глаз загорелось любопытство. И я уже точно знала, чем оно вызвано, но все равно терпеливо позволила обозначить причину вслух. «Мир!» «При условии, что ты мне расскажешь, как это ты умудряешься второе утро подряд приходить на работу с тем, кто, по твоему мнению, тебе совсем не подходит», — хитро прищурилась подруга. Показательно тяжело вздохнула, печально качая головой. «Да, Дженна Элмерс просто неисправимая сплетница». «Честно? Понятия не имею, как это меня так угораздило». «Сказала, как есть» и сама до сих пор не могла сообразить, зачем меня понесло во владение поместья Диверу с утра пораньше. То, что результат окажется таким, так и вообще до сих пор в голове не укладывалось. И все-таки ни капли не прониклась подруга. Дженна скрестила руки на груди в явном ожидании откровенности. И, может быть, я бы и попробовала вновь уйти от ответа но ощущение того, что на этот раз должно быть по-другому, никак не отпускало сознание. «Ну, вчера утром он сам приехал и предложил довести, потому что некоторые...» — бросила в ее сторону многозначительный взгляд, на который подруга, понимающе усмехнулась. «Рассказали ему о том, что мне нельзя за руль. А вот сегодня...» — замолкла ненадолго, ища в самом себе объяснение — которое было бы более правдоподобным. Вот только оно никак не находилось. Я сама к нему поехала. Вроде как за забытым пиджаком. А может, просто хотела извиниться за свое поведение. Честно, не знаю, Дженна. Последнее звучало больше как мольба услышать негласный призыв о помощи. Из дома, когда вышла, вообще не собиралась никуда, кроме как кофейня и офиса а в итоге очнулась, уже подъезжая к его поместью. Снова сделала паузу, переосмысливая собственные слова. «Я оконченная идиотка, да?» «Да, Ария», — притворно грустно отозвалась Джена. «Тебя лечить надо. У тебя совсем крыша поехала». Согласно кивнула, принимая ее правоту, чем вызвала новый всплеск смеха со стороны подруги. И я даже не знаю, кто тебя вылечит. Обняла меня за плечи Джена, заканчивая тихим заговорщицким тоном. Как там говорят? Клин клином вышивают? Раз уж твой клин — это Джеймс Деверо, так лечись им. Удивление в моих мыслях не меньше, чем в глазах, обращенных на нее в немом вопросе, подтвердить то, что мне только что довелось услышать. — Ну а что? — фыркнула подруга. «Разве уж ты почти не смирилась с мыслью о том, что ты и правда можешь кому-то просто нравиться? Может, не будешь париться о прочей ерунде и просто насладишься тем, что есть?» «Тут она целиком и полностью права. Наверное». «Слушаюсь, мэм», — признала ее правоту вслух. Подруга довольно хмыкнула, возвращаясь на рабочее место, и на всю оставшуюся первую половину дня мы погрузились в трудовую деятельность. К тому времени, как часы показали половину второго, я даже и не сразу вспомнила, что пора бы заканчивать с рабочими подвигами на благо международной корпорации. Хорошо, что у кое-кого другого память получше будет. «Ари!» — прозвучало тихо и вкратчиво над моим ухом. Вздрогнула от неожиданности, не заметила появления Джеймса и уж тем более не поняла, как это ему удалось подойти так близко. Брюнет стоял почти вплотную по правую руку, склонившись надо мной. Но мысли о том, насколько же я становлюсь невнимательна, быстро растаяла, затмевая лучезарной улыбкой мужчины. «Идем?» Он подал мне руку, чуть склонив голову в ожидании. «Да, конечно», — согласилась, вставая со стула. И тут же пропала в омуте бездонно-черный глаз, оказывающегося в непомерной близости. Отвернулась, пытаясь найти спасение в подруге, которой и нет вовсе. А где... не договорила, вспомнив, что Дженна вроде как в кабинете Аарона, дверь которого закрыта. «Не думаю, что они нас потеряют». По-своему расценил мое замешательство Джеймс. «Идем, Ария». Не давая опомниться, он взял за руку и потянул в сторону лифта. Даже мою куртку успел подхватить по дороге. Ничего не осталось, как повиноваться его воле и на этот раз. В конце концов, так было гораздо проще перестать анализировать, а не совершала ли я очередную ошибку, намереваясь сходить на свидание с Джеймсом Деверо. Или это не свидание? Последнее не подлежало оспариванию уже вскоре. Сразу, как только мы оказались на улице, а брюнет вежливо открыл дверцу итальянского спорткара с водительской стороны и добавил с теплой полуулыбкой, обозначая наш дальнейший маршрут. «В Рублоу заказан столик. Там пообедаем, а после у меня для тебя сюрприз». И если первая не оставляло сомнений в том, что совместный прием пищи выглядел чересчур помпезно для обычного обеда, учитывая выбранное место то вот второе заставляло задуматься. Не люблю сюрпризы. Их в моей жизни и без того было предостаточно. А если учесть, что по обыкновению ничем хорошим ни один из них не заканчивался? Джеймс, а может... Начала тихонько. Что? Насмешливо приподнял бровь брюнет, кидая в сторону парковочного места для Ламборджини Авинтадор. Включить заднюю ты можешь, только если сядешь за руль, и соберешься тронуться с места Ари. Никак иначе. И вот почему он так себе уверен? Или почему так не уверена в себе я? Хорошо, если так. Пробормотала невнятно, усаживаясь на водительское место. Дорога до элитного клуба, созданного под эгидой холдинга Диверу, не заняла много времени. Праздненство венецианских сводов и готических постаментов Подсвеченных мягко светящимися лиловыми огнями, встретила нас атмосферой уединения. Посетителей, несмотря на обеденное время, совсем не было, и это выглядело странным до поры до времени. «Сегодня клуб закрыт», — пояснил Джеймс, заметив, как я оглядывалась по сторонам. «Если бы у меня и оставались силы удивляться, толку-то?» «Думаю, это не случайное совпадение», — усмехнулась открыто устремила взгляд к единственному из накрытых столиков. Белый скатерть была усыпана лепестками цветов неизвестного мне происхождения. Алая живность смотрелась довольно уместно среди обилия белого фарфора с разнообразием блюд, которыми можно было бы накормить далеко не только пару персон. «А зажженные свечи так и вообще напоминали больше не время обеда, а?» «Не случайно», — отозвался Джеймс прерываемые мысленные изречения. Брюнет вновь взял за руку и повел к столику, услужливо усаживая меня на стул. «И стоило ли оно того?» недоверчиво озвучила вслух новую мысль. «Сознание никак не хотело мириться с тем, к чему так много всего. Узнаешь в скором времени». Невозмутимо отреагировал Джеймс. Мужчина обошел столик и уселся напротив. На некоторое время воцарилась тишина. Я молчала, не зная, что сказать, а он просто-напросто изучал меня придирчиво внимательным взглядом и заговорил далеко не сразу. «Тебе здесь не нравится?» «Не спрашивал», — констатировал факт. «Не хотелось быть невежливой, поэтому поспешил его разуверить». «Нет, что ты!» «На большее моего красноречия не хватило». Поэтому выдавила в подобие улыбки в стиле «меня все устраивает, огромная тебе благодарность». Но обман не прошел так гладко, как я на то рассчитывала. «Не нравится», — повторил сам за собой Джеймс. Резко поднялся с места, оказавшись рядом в одно мгновение. Пока я недоуменно хлопала ресницами, размышляя о том, как это ему удавалось, Поднял меня со стула, приобнимая за талию. «Пожалуй, стоило сразу перейти ко второй части», — проговорил он, напоказ удрученно вздохнув. И, не давая мне опомниться и дальше, продолжил уже повелительным тоном, доставая из заднего кармана джинс тонкий шелковый платок с золотистым орнаментом. Закрою глаза, Ария». С добрую минуту я продолжала настороженно пялиться на него, не понимая, к чему все это, но непреклонность читающейся во взоре черный глаз не оставила иного выбора. Снова подчинилась. Как только я закрыла глаза, шелковая повязка оказалась повязана на моем лице. «Это чтобы точно не подглядывала», — ласково прошептал на ухо Джеймс. Невольно улыбнулась, а брюнет положил руки мне на талию, и мягко подтолкнул в неизвестном направлении. — Немного прогуляемся, — дополнил он. Кивнула. Можно подумать, у меня была другая альтернатива. Хотя уже через пару шагов я едва не споткнулась на ровном месте и покаялась в совершенном выборе. Все-таки идти в кромешной тьме, будучи на высоченных шпильках, занятие не из благодарных. — Обязательно потянулась к повязке, намереваясь избавиться от вещицы хотя бы на время. Но Джеймс не позволил завершить задуманное, решительно заводя мои ладони за спину. «Ясно», — добавила «недовольно». В ответ послышался тихий смешок, а затем сильные мужские руки подхватили за бедра, отрывая от пола. «Думаю, так будет значительно проще». — пояснил свое действие владелец многомиллиардного состояния. И видимости так и не прибавилось, обвела его шеи руками, прижимая ближе и приготовилась просто ждать дальнейшего, пока брюнет быстрым шагом нес меня куда-то. Вскоре прохлада кондиционеров элитного заведения сменилась теплым воздухом, и поскольку никак не могла понять, в связи с чем это могло бы быть связано, Невольно поинтересовалась. «А как далеко нам?» «Почти пришли», — отозвался Джеймс. «Потерпи еще немного». В очередной раз кивнула, уткнувшись носом в его плечо, и набралась очередной порции терпения в ожидании того, когда же меня поставят обратно на ноги. Но последнему было суждено сбыться нескоро. А вот повязка с моих глаз исчезла гораздо быстрее, а я так и не решилась открыть глаза. «Уже можно?» — спросила, ведь так и находилась в его объятиях. «Можно», — согласился Брюнет. а собралась спросить, почему тогда он не возвращал меня в вертикальное положение, но слепящий свет вокруг заставил умолкнуть и прищуриться, а заодно и до речи потерять. Все, что осталось возможное, лишь протянуть первую букву алфавита снова. а повторила бестолково. Сквозь высоченные стеклянные своды огромнейшей оранжереи проникали лиловые лучи, тут я в который раз сомневалась в своей адекватности, аж двух солнц. светило, раскрашивали, засомневалась в адекватности еще сильнее прежнего, истинный зеленый небосвод и падали, преломляясь замысловатые узоры, на сотни зеленых кустарников с огромными гроздями цветков алого цвета. Из всего, что видела перед собой, было понятно только одно. И именно эти лепестки я видела на белой скатерти совсем недавно. Так я и зависла с приоткрытым ртом, силясь сообразить хоть что-нибудь вразумительное. «Это лантана». — любезно пояснил Джеймс, окидывая взором растительность вокруг нас. «Мой отец вырастил их. Говорил когда-то, что успокаивает нервы. Моя мать любил их потрепать ему, знаешь ли». Закончил с ухмылкой задумчиво. Упоминание о его семье заставило на время подзабыть о картине сверху и сосредоточиться на том, что находилось вокруг нас. «Никогда не видела такие прежде». Проговорила вслух и попыталась дотронуться кончиками пальцев до одного из алых соцветий поблизости. Потрогать это великолепие не удалось, не дотянулось. Невольно поерзала в мужских объятиях, как бы в намеке, что пора бы уже и позволить мне двигаться самостоятельно. Но в ответ Джеймс лишь сделал шаг ближе к кустарникам, позволяя достать желаемое. И даже сам сорвал гроздь протягивая мне». «Красота, правда?» Все в такой же задумчивой манере протянул он. Во взгляде черный глаз отражался непонятный блеск, но я списала это на игру местного странного освещения и на несколько секунд замерла, утопая в этом эффекте, не сразу вспоминая, что надо бы ответить. «Да», — ответила, думая совсем не о цветах. «Знаешь, почему мы здесь?» Лукаво прищурился Джеймс в то время, как я растерянно хлопала ресницами, прикусив нижнюю губу. — Хотел поделиться с тобой частью того, чем не делился ни с кем прежде, — ответил сам же. — Частью чего-то особенного, как и ты сама. Откровение заставило покраснеть. А еще много чего. Мысли метались в абсолютном хаосе. Может быть, всему виной было то странное небо над нашими головами? Или странное освещение вроде как природного характера? Или что-то еще? Никак не могла понять. Все казалось таким запутанным и странным. Зачем ему вообще говорить мне подобное? Мы с ним знакомы всего ничего, а он... Что? Тот самый идеал, который я ждала? Настоящий? Все так, как мне хотелось? Да, Ария Блэр, Мягкие стены психлечебницы плачут по тебе до сих пор. — Ари! — мягко проговорил Джеймс, напоминая тем самым о реальности. — Странно и точно не то где я должна быть. — Отпусти меня! — прошептала в ответ. Хотелось не просто остаться в одиночестве, забраться в самый дальний угол и больше не испытывать ничего подобного. Просто забыться и не знать, не помнить, — и не думать обо всем, что так планомерно раз за разом сводила с ума. «Нет», — решительно отозвался он, — «не отпущу, даже не проси». В довершение Брюнет сжал свои объятия крепче и склонил лицо ближе. Не видела причин, по которым не могла бы воспользоваться ситуацией, и сделала единственное, что могло помочь мне отгородиться от окружающего мира. Сама поцеловала его. Долгий, протяжный, ласковый поцелуй на время и правда помог забыться. А когда он закончился, легкая эйфория столь нужного прикосновения так и не покинула сознание, продолжая сохранять частичку умиротворения в моей душе. «Особенного?» — переспросила задумчиво, вспоминая его недавние слова. «Это когда это ты определил, интересно, что во мне такое есть? И каким образом?» Да с первого взгляда хмыкнул Джеймс. — Как увидел тебя впервые, так сразу и определил. Это не нетрудно на самом деле. Брюнет лукаво прищурился, а я не смогла сдержать ответной улыбки. В ней смешивалось смущение, благодарность и... Нечто, что пока не поддавалось объяснению. Не каждый день все-таки удается услышать подобное из уст самого желанного мужчины. «Ты так ничего и не поела», — дополнил мой идеал. Не успела задать напрашивающийся вопрос, как он развернулся и усадил меня на лавочку неподалеку. Рядом стоял невысокий резной столик, напоминающий часть восточного интерьера. На нем стояли точно такие же тарелки, которые я имела радость наблюдать в Рубуло. «Мы так и не вышли за пределы вашего клуба, да?» Озвучила догадку, смотря на белоснежный фарфор, наполненный снедью. Теперь стал понятен и факт необычного явления сверху. Это всего лишь качественная работа ландшафтного дизайнера и специальное освещение, дающее такой необычный эффект. С учетом возможностей семьи Деверо и не такой возможно создать, если очень надо. Разве есть разница, где мы? Усмехнулся Джеймс в ответ. Я заметила талику грусти на его губах, прежде чем он поднял одну из тарелок с дольками фруктов. Впрочем, не совсем уместная эмоция оказалась настолько мимолетной, что я быстро забыла о ней. «Наверное, нет». Пожала плечами. Охотно взяла кусочек яблока, тут же отправляя его в рот. И правда проголодалась. Вот и я также подумал отозвался брюнет. Следующие несколько часов пролетели для меня как пара минут. Занятая незатейливой беседой, лучезарной улыбкой самого идеального из тех, кого только доводилось встречать и поглощением сеснова, не заметила даже, как наступил вечер. И лишь когда случайно заметила, куда двигались стрелки циферблата на наручных часах Джеймса, осознала, что умудрилась привести в его компании гораздо больше времени, чем довелось рассчитывать прежде. «Знаешь, а мне понравилось на том аттракционе», — сообщило новое откровение, продолжая нынешнюю тему разговора. «Жаль только, что вид на город мы так и не увидели». «Так в чем проблема?» — беззаботно пожал плечами Джеймс. Он поднялся с места, вытаскивая из заднего кармана джинс Тот же самый шелковый платок, которым повязывал мне глаза перед нашим визитом в эту чудесную галерею. И если первый раз я могла расценить как меру того, чтобы сюрприз удался, то вот сейчас... Что ж, не понять мне, видимо, закидоны богатых и знаменитых. «Экскурсия по ночному городу?» — задала вопрос, осознавая, что тем самым прямо напрашивалась на продолжение вечера. Послушно закрыла глаза, ожидая, когда же меня поведут на выход. «И не только!» — многообещающе откликнулся Джеймс, повязывая шелк. Перед глазами возникла темнота, но голова все равно закружилась, когда его ладони сжались на мои талии, подхватывая и приподнимая над землей. А может, дело было в том, насколько близко находился мой, вроде как, досягаемый идеал? так что чувствовала его мерное дыхание на своей коже. — А что еще? — полюбопытствовала, запоздала. Ответ последовал тоже не сразу. — Скоро узнаешь. Терпеть не могла сюрпризы, потому сначала недовольно поморщилась, но потом вспомнила, что в исполнении Джеймса дэвера они не столь уж и плохи. Наверное, именно поэтому согласно кивнула, отчаянно борясь, с расползающей на моих губах улыбкой полной предвкушения».